— сказал, наконец, мистер Гримуэк. — Тот самый, — ответил мистер Браунлоу. — Как ты себя чувствуешь? — спросил мистер Гримуэк. — Гораздо лучше, благодарю вас, сэр, — ответил Оливер. Мистер Браунлоу, как будто опасаясь, что его чудаковатый друг вот-вот скажет что-нибудь неприятное, попросил Оливера пойти вниз и передать миссис Бедуин просьбу распорядиться о чае. Он с радостью повиновался, так как ему не особенно понравились манеры гость. Хорошенький мальчик, не правда ли? — спросил мистер Браунлоу. — Не знаю. Брюзгливо отозвался мистер Гримуик. — Не знаете? — Не знаю. Не вижу никакой разницы между мальчишками. Я знаю только два сорта мальчишек. Мальчишки мучнистые и мальчишки мясистые. Каким же относится Оливер? К мучнистым. У одного моего приятеля мясистый мальчишка. Они его называют прекрасным мальчуганом. Круглая голова, красные щеки, блестящие глаза. Ужасный мальчишка. Туловище, руки и ноги у него такие, что его синий костюм вот-вот лопнет по швам. Голос как у лоцмана. А аппетит волчий. Его знаю, негодяй». Полно, сказал мистер Браунлоу. Это отнюдь не отличительные признаки юного Оливера Твист. Стало быть, он не может возбуждать вашего гнева. Согласен, не отличительные, заметил мистер Гримуик. У него могут быть еще похуже. Тот мистер Браунлоу нетерпеливо кашлянул, что, по видимому, доставило высочайшее удовольствие мистеру Гримуику. «У него могут быть и похуже, — говорю я, — повторил мистер Гримуик. Откуда он взялся? Кто он такой? Что он такое? У него была горячка. Ну так что ж, горячка не является особой привилегией порядочных людей, не так ли? Дурные люди тоже болеют иной раз горячкой, не правда ли?» Я знал одного человека, которого повесили на Ямайке за то, что он убил своего хозяина. Он шесть раз борел горячкой. На этом основании он не был помилован. Тьфу, чепуха! Дело в том, что в самых тайниках души мистер Гримуик был весьма расположен признать наружности и манеры Оливера в высшей степени привлекательными. Однако у него была неудержимая потребность противоречить, обострившаяся в тот день благодаря найденной им апельсинной корке. Решив про себя, что ни один человек не заставит его признать мальчика красивым или некрасивым, он сразу стал возражать своему другу. Когда мистер Браунлоу заявил, что ни на один из этих вопросов Он пока не может дать удовлетворительного ответа, так как откладывает расследование, касающееся прошлой жизни Оливера, до той поры, пока мальчик не окрепнет. Мистер гримуик злорадно усмехнулся. С насмешливой улыбкой он спросил, имеет ли экономка обыкновение проверять на ночь столовое серебро. Если она в одно прекрасное утро не обнаружит пропажи одной-двух столовых ложек, то он готов. И так далее. Зная странности своего друга мистер Браунлоу, хотя он и сам был вспыльчивым джентльменом, выслушал все это очень добродушно. Затем все шло очень мирно, так как мистер Гримуик за чаем милостиво соизволил выразить полное свое одобрение булочкам. И Оливер, принимавший участие в чаепитии, уже не так смущался в присутствии сердитого старого джентльмена. — А когда же вам предстоит услышать полный, правдивый и подробный отчет о жизни и приключениях Оливера Твиста? — спросил гримуйк мистера Браунлоу по окончании трапезы и, заведя об этом речь, искоса взглянул на Оливера. — Завтра утром. ответил мистер Браунлоу, — я бы хотел быть в это время с ним наедине. — Ты придешь ко мне, дорогой мой, завтра в десять часов утра. — Как вам будет угодно, сэр, — сказал Оливер. Он ответил с некоторым замешательством, потому что его смутил пристальный взгляд мистера Гримуэга.